Номер 83. Битва линз и зеркал. Рефракторные и рефлекторные телескопы. Первый в мире телескоп, созданный Галилеем, был рефракторным, то есть линзовым. Чтобы усовершенствовать его, астрономы применяли все более крупные линзы и увеличивали длину трубы но им не удавалось избавиться от главного недостатка — размытости изображения. Исаак Ньютон нашел решение этой проблемы. Он стал использовать вместо линзы, собирающей свет, металлическое зеркало, сплав меди, мышьяка и цинка. Зеркальные телескопы стали именоваться рефлекторными. Это случилось в XVIII веке, и на протяжении следующих трех столетий между рефлекторными и рефракторными телескопами велась нешуточная война. Для каждого вида находились новые технологические решения, позволяющие еще больше приблизить объекты и улучшить изображение. Размытость рефракторов была устранена, когда придумали двухлинзовые объективы. А главный прорыв для рефлекторов случился тогда, когда для зеркал стали использовать стекло. Теперь можно было строить телескопы с огромными зеркалами. Именно благодаря огромным рефлекторным телескопам в начале 20 века в астрономии случился прорыв. Стало очевидно, что Вселенная имеет невообразимо огромные размеры. Битва телескопов завершилась компромиссом. Была создана зеркально-линзовая система, в которой зеркала используются для фокусировки, а линзы — для коррекции изображения. Новая астрономия — это исследование волн и излучений, идущих из космоса. Для этого используются радио, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие виды телескопов, позволяющие изучать Вселенную при помощи волн, которые она излучает. Так как большая часть этих волн не проходит через атмосферу Земли, современные телескопы часто устанавливают на спутниках и орбитальных станциях.